Глава 20 В доме все было черно-белым. В воздухе стоял приятный запах детства. Ронана, дым орешниковых дров, самшит, рассада и лимонное чистящее средство. «Я помню», — задумчиво произнес Ганси, «когда от тебя так пахло». Он пощелкал языком, заметив свое растрепанное отражение в старом зеркале, висевшем в передней. Бензопила бросила на себя беглый взгляд, прежде чем спрятаться за голову Ронана. Адам сделал то же самое, хотя прятаться не стал. Даже Блу выглядела менее затейливо, чем обычно. Платье, похожее на абажур, и стоявшие колючками волосы в свете молнии напоминали костюм меланхоличного Пьеро. «Здесь все такое же, как раньше, когда вы тут жили», — наконец сказал Ганси. «А кажется, что должно быть по-другому». «Ты часто сюда приезжал?» — спросила Блу. Ганси и Ронан переглянулись. «Довольно часто». Он не озвучил то, что подумал Ронан, что Ганси был для него в большей мере братом, чем Диклан. Приглушенным голосом Адам спросил, «А можно нам воды?» Ронан отвел их на кухню. Это была кухня деревенского дома, без всяких прикрас, отполированная долгим использованием. Ничто здесь не чинили и не обновляли без острой необходимости, поэтому убранство кухни представляло собой смесь лет и стилей. Простые светлые шкафы, украшенные старыми стеклянными и латунными ручками, столы, которые наполовину представляли собой мясницкие колоды, а наполовину дешевый ламинат, Электроприборы то снежно-белые, то блестящие сталью. В присутствии Блу и Адама Ронан взглянул на амбары новыми глазами. Это не были напыщенные и прекрасные, так называемые старые деньги семейства Ганси. Амбары обладали потрепанным шиком, и их богатство воплощалось не в культуре, или атмосфере, а в том, что не чувствовалось недостатка в комфорте, будь то разрозненная антикварная мебель или медные кастрюли, подлинники картин на стенах или коврики ручной вязки на полу, если фамильный особняк Ганси представлял собой музей изящных и труднодоступных вещей, которым запрещалось прикасаться, амбары были вместилищем бильярдных столов, стеганых одеял, шнуров от видеоигр и нелепо дорогих кожаных кушеток. Ронан так любил свой дом, почти нестерпимо. Ему захотелось что-нибудь разрушить. Но вместо этого он сказал, «Помнишь, я сказал тебе, что папа, что мой отец, был похож на меня». Он указал на тостер. Обычный металлический тостер, куда помещались два кусочка хлеба. Ганси поднял бровь. «Это тостер. Из сна». Адам беззвучно засмеялся. «Откуда ты знаешь?» — спросил Ганси. Ронан отодвинул тостер от стены. «Ни провода, ни гнезда для батареек не было». Но тем не менее, когда он нажал кнопку, внутренность тостера начала нагреваться. Сколько лет он им пользовался, прежде чем сообразил, что это невозможно. «На чем же он работает?» — поинтересовался Адам. «На энергии сна», — ответил Ронан. Бензопила неуклюже спрыгнула с его плеча. Ее пришлось отогнать от тостера. «На самой чистой!» Пыльные брови Адама взмыли к линии волос. Он произнес. «Политиканам это бы не понравилось. Ничего личного, Ганси!» «Все нормально», — добродушно ответил тот. «И вот еще...» сказал Ронан, указав на календарь, висевший на дверце холодильника. Блупо листало его. Никто не удосужился открыть нужный месяц, но это не играло роли. Все страницы оказались одинаковы. Двенадцать страниц апреля, и на каждой фотографии были три черных птицы, сидящих на заборе. Некогда Ронан думал, что это просто шуточный подарок. А теперь он с легкостью мог распознать плод сна, полного разочарований. Блу принялась рассматривать птиц, чуть не касаясь носом картинки. — Это коршуны или вороны? Ронан ответил — вороны. Адам сказал — стервятники. «Что тут еще есть?» — спросил Ганси. Он говорил глубоко заинтересованным голосом, и у него было глубоко заинтересованное лицо, как всегда, когда дело касалось Глендауэра. «Я имею в виду из ненастоящих вещей». «Блин, да чтоб я знал!» — ответил Ронан. «Никогда не выяснял». Ганси предложил. «Так давай выясним». Они вчетвером отошли от холодильника и принялись открывать шкафы и трогать предметы на столах. «Провода нет», — заметил Адам, перевернув вверх ногами старомодный дисковый телефон. «А гудки есть». В эпоху мобильников Ронан счел это открытие абсолютно неинтересным. Сам он только что нашел карандаш, который оказался ручкой. Если поскрести грифель ногтем, становилось очевидно, что это графит. Однако, если провести им по блокноту, лежавшему рядом с карандашницей, он оставлял идеально тонкую синюю чернильную линию. «Микроволновка, тоже без шнура», сказал Адам. «А тут ложка с двумя концами», добавил Ганси. Кухню наполнил, Пронзительный скрип. Блу обнаружила, что если покрутить сиденье одного из высоких табуретов, он издает вой, слегка напоминающий мелодию Ветра, что качает Вереск. Если сыграть ее в несколько раз быстрее, чем нужно. Она покрутила его несколько раз, чтобы посмотреть, не получится ли мелодия целиком. Не получилось. Еще один результат — сна разочарования. «Блин!» — сказал Ганси, уронив нож на стол и тряся рукой. «Он же раскаленный!» Но нет, стальное лезвие на вид было самым обычным, а о его температуре свидетельствовал только легкий запах плавившейся под ним столешницы. Ганси осторожно притронулся к рукоятке, чтобы убедиться, что горяч весь нож, а не только лезвие, а затем с помощью полотенца сунул его обратно в подставку. Ронан перестал всерьез что-то искать. Он просто открывал и захлопывал ящики, чтобы послушать грохот. Он сам не знал, что хуже — уйти. «Или думать об уходе?» «А вот это уже не похоже на разочарование», заметил Адам, демонстрируя измерительную рулетку. «Лента была длиной 2 фута 6 дюймов, не больше». «Я бы выкинул ее на следующее утро». «Идеальный размер хлебницы», — сказал Ганси. «Может быть, это какое-то приятное воспоминание? А это, Блу, выйдя в коридор, коснулась с лепестка ярко-синей лилии, одной из десятка, которые стояли в букете на столике. Ронан раньше особо не задумывался об этих цветах. А когда задумывался, обычно предполагал, что они не настоящие, поскольку никогда не видел воды в вазе, в которой они стояли. Белая и синие лилии были огромного размера. Они щетинились золотыми тычинками и ничуть не напоминали те, что росли в других местах. Конечно, он должен был догадаться. Адам отщипнул бутон и показал влажный конец стебля остальным. «Они живые!» Против этого Ганси не мог устоять. Адам и Ронан двинулись дальше по коридору к столовой, а он завис над цветами. Когда Ронан оглянулся, Ганси стоял, держа в руке цветок. Было нечто смиренное и благоговейное в его позе, а на лице читались благодарность и смутное желание. Оно было странно почтительным. И от этого Ронан почему-то разозлился еще сильнее. Он поспешно отвернулся, пока Ганси не перехватил его взгляд. В бледно-серой столовой Адам снял с крючка на стене деревянную маску. Она была вырезана из гладкого темного дерева и напоминала дешевый туристический сувенир. Большие удивленные глаза, рот, При открытой в добродушной улыбке, достаточно широкой, чтобы вместить множество зубов. Ронан бросился к нему. «Не трогай». Маска со стуком упала на пол. Адам, испугавшись, возрился на руку Ронана, схватившую его за запястье. Ронан слышал биение собственного сердца, а под пальцами у него отдавался стук сердца Адама. Он тут же разжал пальцы и отошел. Ронан подобрал маску и повесил ее обратно на стенку, но сердце продолжало бешено колотиться. Он не смотрел на Адама. «Не надо», — сказал он. «Ронан сам не знал, чего именно «не надо»?» Вполне возможно, что отцовская версия этой маски была совершенно безобидной. Возможно, она стала смертельно опасной лишь в голове Ронана. Внезапно он понял, что больше не выдержит. Отцовских снов. Дома, где провел детство. Собственного тела. Ронан стукнул кулаком по стене. Костяшки впились в штукатурку и та дала сдачи. Он почувствовал, как лопнула кожа. Ронан оставил на стене слабый отпечаток своего гнева, но тот не стал слабее. «Перестань, Линч!» — сказал Адам. «Хочешь сломать руку?» «Эй, что там?» — позвал Ганси из другой комнаты. Ронан понятия не имел, что там, но повторил потом перевернул пинком стул швырнул об стену большую корзину полную блокфлейт и свистулек, сорвал несколько рамок ему и раньше доводилось злиться но теперь ронан превратился в ничто остались только кулаки и вспышки боли внезапно его рука замерла в воздухе Ее крепко держали пальцы Ганси, и его лицо в нескольких сантиметрах от лица Ронана было очень серьезно, одновременно старое и молодое, скорее старое, чем молодое. Ронан Линч. Это был голос, к которому он не мог не прислушаться. В нем звучала уверенность, которая не доставала Ронану. «Прекрати сейчас же! Иди повидайся с матерью, а потом мы уедем!» Ганси удерживал руку Рона на еще секунду, чтобы убедиться, что тот его правильно понял, а затем разжал пальцы и повернулся к Адаму. «А ты? Так и собирался стоять столбом?» «Ну да», — ответил Адам. Очень достойное поведение. Голос Адама звучал бесстрастно. Я не могу убить его демонов. Блу ничего не сказала, но она стояла в дверях, пока Ронан к ней не подошёл, а потом, когда остальные принялись наводить порядок в столовой, отправилась вместе с ним в гостиную. Это была не настоящая гостиная. Здесь никто в ней не нуждался. Она превратилась в хранилище вещей, которые не вписывались больше никуда. На неровном деревянном полу, обращенные друг к другу, стояли три разных кожаных кресла. Вот и вся гостиная. В высокой вазе торчали зонтики и тренировочные рапиры. У стен выстроились резиновые сапоги и ходули. В углу лежали туго скатанные в трубку коврики. На одном осталась бумажка с надписью, почерком Ниала, не этот. В центре комнаты висела странная железная люстра, напоминавшая модель орбиты. Возможно, она приснилась Ниалу. И уж точно две другие люстры, висевшие в углах, половину электроприборы, наполовину растения в горшках, были принесены из снов. Ронан не исключал, что все вещи здесь были не отсюда. Только теперь, уехав отсюда, он понял, в какой мере дом полон сновидений. А посреди всего этого сидела его прекрасная мама молчаливом обществе катетеров, трубок и иголок, того, в чем она нуждалась, по мнению сиделок, но ей ничего не было нужно. Она напоминала неподвижную королеву старых времен. Золотые волосы, откинутые от бледного лица, на щеках румянец, губы кроваво-красные, глаза прикрыты. Аврора Линч — Ничуть не походила на своего харизматичного мужа, на беспокойных сыновей. Ронан подошел прямо к ней. Достаточно близко, чтобы понять, что она ни капельки не изменилась с тех пор, как он видел мать в последний раз, много месяцев назад. Хотя от его дыхания шевельнулись мягкие волосы на висках у Авроры, она никак не отозвалась на присутствие сына. Ее грудь вздымалась и опускалась, глаза оставались закрытыми. Нон Mortem сомни фратрем. Не смерть, а ее брат сон. Блу шепнула Совсем как те животные. В общем, Ронан подозревал это с самого начала. Но правда поразила его. Блу была права. Дом наполняли сны Ниала, и Аврора Линч была лишь одним из них —